После Пасхи мы переехали в летний дворец, и оттуда в конце мая на Вознесение ездили к графу Рузумовскому в гостилице. Императрица выписала туда 23 того же месяца посла императорского двора барона Бретлаха, который ехал в Вену. Он провел в гостилицах вечер, и ужинал с императрицей. Этот ужин кончился поздней ночью, и мы вернулись после восхода солнца в доме, где жили. Этот деревянный домик был расположен на маленькой возвышенности и примыкал к Катальной горе. Расположение этого домика нам понравилось зимою, когда мы были в гостилицах на именинах Обер и Гермейстера, и чтобы доставить нам удовольствие, он и на этот раз поселил нас в этом домике. Он был двухэтажный, верхний этаж состоял из лестницы, зала и трёх маленьких комнат. Мы спали в одной, великий князь одевался в другой. А круза занимала третью. Внизу помещались Чеглакова, мои фрейлины и горничные. Вернувшись с ужина, все улеглись. Около шести часов утра сержант гвардии Левашов приехал из Оронинбаума к Чеглакову поговорить насчет построек, которые тогда там производились. Найдя всех спящими, он сел возле часового и услышал треск, показавшийся ему подозрительным. Часовой сказал ему, что этот треск повторяется уже несколько раз с тех пор, как он на часах. Левашов встал и обошёл дом снаружи. Он увидел, что из-под дома вываливаются большие каменные плиты. Он побежал разбудить Чеглакова и сказал ему, что фундамент дома опускается и что надо поскорее постараться вывести из дома всех, кто в нем находится. Чеглаков надел шлапрок и побежал наверх. Стеклянные двери были заперты. Он взломал замки и дошел до комнаты, где мы спали. Отдернув занавес, он нас разбудил и велел поскорее выходить, потому что фундамент дома рушился. Великий князь соскочил с постели, взял свой шелафрок и убежал. Я сказал Чеглакову, что иду за ним, и он ушел. Я оделась наскоро. Одеваясь, я вспомнила, что Круза спала в соседней комнате. Я пошла ее разбудить. Она спала очень крепко. Мне удалось с некоторым трудом разбудить ее и объяснить ей, что надо выходить из дому. Я помогла ей одеться, и когда она была готова, мы переступили порог комнаты и вошли в зал. Но едва мы там очутились, как все затряслось с шумом подобным тому, с каким корабль спускается с верфи. Грузе и я упали на пол. В эту минуту Левашов вошел через дверь лестницы, находившейся против нас. Он меня поднял с полу и вышел из комнаты. Я взглянул случайно на гору. Она была в уровень со вторым этажом. Теперь же, по крайней мере, на аршины выше уровня этого второго этажа. Левашов, дойдя со мной до лестницы, по которой пришел, не нашел ее больше. Она обрушилась. Но так как несколько лиц влезли на развалины, то Левашов передал меня ближайшему, это другому. И так, переходя с рук на руки, я очутила снизу лестницы в прихожей, а оттуда меня вынесли из дому на лужайку. Там был великий князь, вшла вроки. Выбравшись, я стала смотреть, что делают в стороне дома, и увидела, что некоторые лица выходили оттуда окровавленные, а других выносили. Между наиболее тяжело ранеными была моя фрейлина княжна Гагарина. Она хотела спастись из дому, как и другие. И когда проходила по комнате, смежной с ее комнатой, обрушившаяся печь упала на ширмы, которые опрокинули ее на находившуюся в комнате кровать. Несколько кирпичей упали ей на голову и тяжело ее ранили, так же как и горничную, спасавшуюся вместе с ней. В этом самом нижнем этаже была маленькая кухня, где спало несколько лакеев, трое из них были убиты обрушившиеся печью. Но это были еще пустяки в сравнении с тем, что произошло между фундаментом этого дома и первыми этажами. 16 работников, служивших при Каตาลней горе, спали там и все были раздавлены этим осевшим строением. Причиной всего этого было то, что домик этот был построен осенью наспех. Фундамент был заложен в четыре ряда известняковых плит, Архитектор велел поставить в первом этаже двенадцать балок на манер столбов в прихожей. Он должен был отправиться в Украину. Уезжая, он приказал управляющему Гассилицу запретить до своего возвращения прикасаться к этим двенадцати балкам. Когда управляющий узнал, что мы должны жить в этом домике, то несмотря на распоряжение архитектора, принял самые спешные меры к тому, чтобы выломать эти двенадцать балок, так как они портили стены. Когда наступила оттепель, все здание осело на четыре ряда известняковых плит, которые стали сползать в разные стороны, и само здание поползло до бугра, который его задержал. Я отделалась несколькими синяками и большим страхом, вследствие которого мне пустили кровь. Этот общий испуг был так велик, что в течение четырех слишком месяцев всякая дверь, закрывавшаяся с некоторой силой, заставляла нас всех вздрагивать. Когда первый страх прошел, в этот день императрица, жившая в другом доме, позвала нас к себе. И так как ей хотелось уменьшить опасность, все старались находить в этом очень мало опасного, и некоторые даже не находили ничего опасного. Мой страх ей очень не понравился, и она рассердилась на меня за него. Обер-гермейстер плакал, и приходил в отчаяние. Он говорил, что застрелится из пистолета. Вероятно, ему в этом помешали, потому что он ничего подобного не сделал, и на следующий день мы возвратились в Петербург, и после нескольких недель нашего пребывания в Летнем дворце. Не помню точно. Но мне кажется, что приблизительно около этого времени приехал в Россию кавалер Сокромоза. Уже давно не приезжал в Россию. Мальтийских кавальеров вообще тогда очень мало видно было иностранцев навещающих Петербург. Следовательно, его приезд был своего рода событием. С ним обошлись как можно лучше и показали ему все достопримечательности Петербурга. А в Кронштадте один из лучших флотских офицеров был назначен на этот случай, чтобы сопровождать его. Это был Полянский. капитан линейного корабля, впоследствии адмирал. Он был нам представлен, целуя мою руку, сакрамоза сунул мне в руку очень маленькую записку и сказал очень тихо: "Это от вашей матери". Я почти что остолбенела от страху перед тем, что он только что сделал. Я замирала от боязни, как бы кто-нибудь этого не заметил, особенно Щеглаковы, которые были совсем близко. Однако я взяла записку, И сунула ее в перчатку. Никто этого не заметил. Вернувшись к себе в комнату в этой свернутой записке, в которой он говорил мне, что ждет ответа через одного итальянского музыканта, приходившего на концерты великого князя, я действительно нашла записку от матери, которая, будучи встревожена моим невольным молчанием, спрашивала меня об его причине и хотела знать, в каком положении я нахожусь. Я ответила матери и уведомила ее о том, что она хотела знать. Я сказала ей, что мне было запрещено писать ей, и кому бы то ни было, под предлогом, что русской великой княгине не подобает писать никаких других писем, кроме тех, которые составлялись в коллегии иностранных дел, и под которыми я должна была только выставлять свою подпись, и никогда не говорить, о чем надо писать, ибо коллеги знали лучше меня. Что следовало в них сказать. Что Алсуфьеву чуть не вменили в преступление то, что я послала ему несколько строк, которые просила включить в письмо к матери. Я сообщила ей еще несколько сведений, о которых она меня просила. Я свернула свою записку, как была свернута та, которую я получила, и выждала с тревогой и нетерпением минуту, чтобы от нее отделаться. На первом концерте, который был у великого князя, я обошла оркестр и стала за стулом виолончелиста Дололио, того человека, на которого мне указали. Когда он увидел, что я остановилась за его стулом, он сделал вид, что вынимает из кармана свой носовой платок и таким образом широко открыл карман. Я сунула туда, как ни в чем не бывало, свою записку, И отправилась в другую сторону, и никто ни о чем не догадался. Сокромозов во время своего пребывания в Петербурге всунул мне еще две или три записки, касавшиеся одного и того же, и ответы мои были ему также переданы, и никто никогда об этом ничего не узнал. Из летнего дворца мы и поехали в Петергоф, который тогда перестраивали. Нас поместили наверху, в старой постройке Петра Первого, тогда существовавшей Здесь от скуки великий князь стал играть со мной вдвоем каждый день после обеда в ломбе. Когда я выигрывала, он сердился, а когда проигрывала, требовал, чтобы ему было уплачено немедленно. У меня не было ни гроша? За неимением денег он принимался играть со мной вдвоем в азартные игры. Помню, что однажды его ночной колпак служил нам маркой в десять тысяч рублей. Но когда в конце игры он проигрывал, то приходил в ярость и был способен дуться в течение нескольких дней. Эта игра ни с какой стороны не была мне по душе. Во время этого пребывания в Петергофе мы увидели в окна, которые выходили в сад у моря, что муж и жена Чеглакова постоянно ходят взад и вперед из верхнего дворца во дворец Монплезир на берегу моря, где жила тогда императрица. Это заинтересовало нас. так же, как и крузы. Чтобы узнать причину этих частых хождений туда и обратно, крузы пошла к своей сестре, которая была старшей камер-фарао императрицы. Она вернулась оттуда вся сияющая, узнав, что все эти хождения происходили от того, что до императрицы дошло, что у Чеглокова была любовная интрига с одной из моих проелень Кошелевой, и что она была беременна.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 чтобы ее муж оставался при нас, что она уволит его, а ей оставят ее должность. Жена в первую минуту стала отрицать перед императрицей страсть своего мужа, утверждала, что это клевета, но ее императорское величество, в то время как говорила с женой, послала расспросить девицу. Это последнее во всем совершенно чистосердечно призналось, что вызвало в жене ярость против мужа.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 Она пошла к императрице и сказала ей, что все просила мужу и хочет оставаться с ним из любви к своим детям. Она на коленях умоляла императрицу не удалять ее мужа с позором от двора, это значило бы обесчестить ее и довершить ее горе. наконец она вела себя в этом случае с такой твердостью и великодушием, и ее горе, кроме того, было так действительно, что она обезоружила гнев императрицы. Она сделала больше того, Она привела мужа к ее императорскому величеству, высказала ему всю правду, а потом бросилась вместе с ним на колени к ногам императрицы и просила ее простить ее мужу ради ее и ее шестерых детей, отцом которых он был. Все эти различные сцены продолжались пять или шесть дней. Ему узнавали почти с часу на час, что происходило, потому что нас меньше караулили в этот промежуток времени, и потому что Все надеялись увидеть отставку этих людей. Но исход вовсе не соответствовал ожиданию, какой у всех сложилось. Ибо удалили только девицу к ее дяде Обергов маршалу Шепелёву, а Чеглаковы остались. Впрочем, в меньшем почете, сравнительно с тем, каким они пользовались до тех пор. Выбрали день, в который мы должны были ехать в Ораненбаум. И в то время, как мы ехали в одну сторону, девицу отправили в другую. В Ораненбауме мы занимали в этом году флигели направо и налево от малого дворцового корпуса. Приключение в гостильцах так напугало, что во всех придворных домах велено было осмотреть потолки и полы, после чего починили все, какие в том нуждались. Вот образ жизни, какой я тогда вела в Аранинбауме. Я вставала в три часа утра, сама одевалась с головы до ног мужское платье. Старый егерь, который у меня был, ждал уже меня с ружьями. На берегу моря у него был совсем наготове рыбачий челнок. Мы пересекали сад пешком, с ружьем на плече, и мы садились. Он, я, легавая собака и рыбак, который нас вез. Садились в этот челнок, и я отправлялась стрелять уток в тростниках, окаймляющих море с обоих сторон аранин канала, который на две версты уходит в море. Мы огибали часто этот канал и следовательно находились иногда в довольно бурную погоду в открытом море на этом челноке. Великий князь приезжал через час или два после нас. Потому что ему надо было всегда тащить с собой завтрак, и еще не весь что такое. Если он нас встречал, мы отправлялись вместе. Если же нет, то каждый из нас ездил и охотился поознь. В десять часов, а иногда и позже, я возвращалась и одевалась к обеду. После обеда отдыхала, а вечером или у великого князя была музыка, или мы катались верхом. Приблизительно через неделю такой жизни я почувствовала сильный жар, и голова была тяжелая. Я поняла, что мне нужен отдых и диета. В течение суток я ничего не ела, пила только холодную воду и спала две ночи столько, сколько могла, после чего стала вести тот же образ жизни и чувствовала себя очень хорошо. Помню, что я читала тогда записки Брантома которые меня очень забавляли. Перед этим я прочла жизнь Генриха VI Перефикса. осени мы вернулись в город, и нам сказали, что зимой мы поедем в Москву. Крузе пришла мне сказать, что мне нужно прибавить белья для этой поездки. Я подробно занялась этим бельем. Крузе предполагала развлечь меня распредившись скроить бельё в моей комнате, чтобы, как она говорила, показать мне, сколько может выйти рубашек из куска полотна. Это учение или это развлечение? Не понравилось, верно, Чеглаковой, которая была в самом дурном расположении духа с тех пор, как открыла измену своего мужа. Не знаю, что она пошла сказать императрице, но только она пришла как-то днем сказать мне, что императрица увольняет Крузе от ее должности при мне, что Крузе удалится к своему зятю Камергеру Сиверсу, и на следующий день привела мне Владиславову, чтобы она заняла при мне ее место. Это была женщина высокого роста с хорошими, по-видимому, манерами. ее умное лицо на первых порах мне довольно понравилось. Я спросила об этом выборе моего оракула Тимофея Еврейнового, который сказал, что эта женщина, которую я никогда раньше не видала, была тёщей старшего чиновника при графе Бестужеве, советника Пуговишникова, что у нее не было недостатка ни в уме, ни в живости, что она за очень хитрую, что надо посмотреть, как она будет себя вести, и особенно не надо слишком выказывать ей доверие. Ее звали Просковья Никитична. Она начала очень удачно. Она была общительна, любила говорить, говорила и рассказывала с умом, знала основательно все анекдоты прошлого и настоящего, знала все семьи до четвертого и пятого колена, очень отчетливо помнила родословные отцов, матерей, дедов, бабок и прадедов и предков с отцовской материнской стороны всех на свете. И никто не познакомил меня с тем, что происходило в России в течение ста лет более обстоятельно, чем она. Ум и манеры этой женщины мне достаточно нравились, и когда я скучала, я заставляла ее болтать, чему она всегда охотно поддавалась. Я без труда открыла, что она очень часто не одобряет слов и поступков Чеглаковых, но так как она очень часто ходила также в покои императрицы, И совсем не знали, зачем, то были с ней до известной степени осторожны, не зная, как могут быть перетолкованы самые невинные поступки и слова. Из летнего дворца мы перешли в зимний. Здесь нам представили госпожу Латур Лануа, которая была при императрице в ее ранней молодости и последовала за цесаревной Анной Петровной, старшей дочерью Петра I. Когда это последней покинула Россию со своим мужем герцогом Галштинским во время царствования императора Петра II. По смерти этой герцогини, госпожа Лануа возвратилась во Францию и в настоящее время вернулась в Россию, чтобы или поселиться здесь, или снова уехать, получив от императрицы некоторые милости. Госпожа Лана надеялась, что в качестве старой знакомой она снова войдет в милость и близкое расположение императрицы, но она очень ошиблась. Все соединили, чтобы оттеснить ее. С первых дней ее приезда я предвидела, что произойдет, и вот как. Однажды вечером, когда была карточная игра в покоях императрицы, Ее императорское величество ходило из комнаты в комнату и нигде не усаживалась, как она обыкновенно делала. Госпожа Луа, думая, вероятно, выразить ей свою угодливость, следовал за ней повсюду, куда она ни шла. Чеглакова в виде это сказала мне: "Смотрите, как эта женщина следует всюду за императрицей, но это недолго будет длиться. ее скоро отучат так за ней бегать". Я запомнила это. И действительно, ее стали отстранять, а потом отправили во Францию с подарками. В течение этой зимы состоялся брак графа Лестока с девицей Менгден, фрейлиной императрицы. Ее императорское величество и весь двор присутствовали на свадьбе, и государня оказала молодым честь посетить их. Можно было сказать, что они пользуются величайшим фавором. Но месяц или два спустя счастье им изменило. Однажды вечером во время карточной игры в покоях императрицы я увидала там графа Листока. Я подошла к нему, чтобы поговорить. Он мне сказал вполголос: "Не подходите ко мне". Я в подозрении. Я думаю, что он шутит? и спросила, что это значит. Он возразил, повторяю вам очень серьезно, "Не подходите ко мне, потому что я человек заподозренный, которого надо избегать". Я видела, что он изменился в лице и был очень красный. Я думала, что он пьян, и повернулась в другую сторону. Это происходило в пятницу.